Я стояла, обняв плечи, и с грустью смотрела на ослеплённых конюхов, которые пытались уйти со двора, отчаянно сквернословя, натыкались друг на друга, ругались громче и падали. Как слепые котята, но очень злые, пьяные и… А вот такого ругательства я ещё не слышала. цок от копыт заставил вздрогнуть от неожиданности. «Поехали!» – невесело предложил рыжий и протянул мне руку. «Куда?» — без энтузиазма поинтересовалась я. «Пить?» Ответ был столь же искренним, сколе лаконичным. Я пожала плечами, не желая искать приключения на свою голову. Задумчиво предложила. «Нет, лучше найдем хантра и заберем у него туфляжку. Мне понравилось». Динар задумчиво посмотрел на меня, потом нахмурился. «Не отдаст. Твой отец ему так пригрозил, что я бы тоже не отдал». Я задумалась снова. Вот выпить очень хотелось, тут даже спорить не буду. И забыть обо всём хоть на один вечер, вот только... У меня нет плаща, грустно призналась я. Нужно пойти взять, а там Лора с папой. Держи мой. И в меня полетела чёрная плотная ткань мужского плаща. Торопливо завязывая тесёмки, я молила белого духа только об одном. Чтобы Свитис не нашёл меня раньше, чем мы с Рыжим сбежим из дворца. Обхватив мое запястье, Динар с силой потянул, и через головокружительное мгновение я уже сидела на лошади перед ним, готовая к открытиям и приключениям. но ну и самое приятное, ослепленные порталом стражники нас не видели, так что свободный вечер гарантирован. Мне наемники про одно спокойное заведение рассказали, пуская лошадь галопом сообщил Динар. Если оно спокойное в понимании наемников, то я представляю, насколько там весело. Стараясь не клацать зубами, ответила я. — Не бойся, — Динар весело подмигнул. — С тобой победитель самого Кассера. — Я и не боюсь, — на моем лице блуждала хитрая усмешка. — Меня теневые короли хорошо знают, так что связываться не захотят. «Ну — Ну-ну, — скептически отреагировал Долариец.